Дженнифер. В 1998 году Америка открыла для себя попу Дженнифер Лопес. Как будто до этого момента белые американцы никогда не видели женскую задницу. Или не замечали, что у женщин, жен, матерей, сестер есть некие выпуклости и округлости ниже талии. Или, может быть, они подавляли свои мысли и чувства, а теперь наконец-то ощутили, что могут говорить о них вслух. Дженнифер Лопес начала свою карьеру в индустрии развлечений в 1991 году. С огромной копной кудряшек на голове и накрашенными сиреневой помадой губами она снималась в комедийном телешоу «В живом цвете» в качестве участницы танцевальной группы «Fly Girls». Для молодой танцовщицы и актрисы это был довольно большой успех. Но Лопес целила выше. Она хотела стать мультимедийной мегазвездой своего поколения, ведущей Голливудской актрисой и певицей с миллионной аудиторией одновременно, Джулия Робертс и Марая Кэрри в одном лице. И у нее это получится. Но в начале пути ей придется ответить на множество вопросов о своем теле. Все началось с испаноязычных медиа. В 1997 году Дженнифер Лопес впервые сыграла главную роль Техасской суперзвезды вселенной Кинтонилья Перес в фильме Селена. Кинтонилья славилась своими формами. Многие латиноамериканцы видели в ней, в ее теле, воплощенный идеал женственности. Когда режиссер Грегори Нава выбрал на эту роль лопес, не все были согласны. Она пуэрториканского происхождения. А Кентонилья была мексиканской американкой, и для ее фанатов и земляков этот вопрос мог оказаться принципиальным. Нава объяснил свой выбор тем, что Лопес подходящий для этой роли тип фигуры. Он замечал, «Если вы поча, то вы — это не вы. Вам с детства навязывают этот образ красоты. Вас заставляют чувствовать себя некомфортно из-за того, какое у вас тело. Широкие бедра и все такое» с самого раннего детства. Поча. Американка мексиканского происхождения. Исследовательница Францесс Негрон Монтанер пишет в статье под названием «Попа Дженнифер». Нава и Лопес выражали свое представление о том, что значит быть латиноамериканкой. Через тело, а не через политический активизм, язык или артикуляцию культурных или классовых проблем. Когда Селена вышла на экраны, Дженнифер реагировала на вопросы о собственном теле с улыбкой, возможно, стремясь развеять сомнения аудитории в том, что она подходит для этой роли. Актриса часто рассказывала истории о том, как дизайнеры по костюмам, с которыми она сотрудничала до Селены, старались замаскировать ее попу, в то время как ей самой хотелось ее продемонстрировать. «Это все ваше?» — спросил ее один интервьюер. Лопас радостно ответила. Это все мое. Это это все ваше станет рефреном всей ее карьеры. А попа настоящая? Этот вопрос пресса задавала и Селене. И в том и в другом случае попа звезды, казалось, существует независимо от самой девушки, является сущностью, нуждающейся в отдельном осмыслении. В 1998 году Лопес и ее попа обрели еще более широкую аудиторию, когда актриса сыграла роль Карен Сиска в фильме Стивена Содерберга «Вне поля зрения». Это был первый кассовый хит режиссера после «Секса, лжи и видео», принесшего ему признание критиков и финансовый успех в 1989 году. Партнером Лопес по съемочной площадке был Джордж Клуни, который в течение предыдущих четырех лет играл героя-любовника Дуга Росса в сериале «Скорая помощь» и недавно стал одним из самых сексопильных среди ныне живущих мужчин по версии журнала People. Вне поля зрения был мейнстримным фильмом, вышедшим в широкий прокат. Исполнители главных ролей, как обычно, выступали в ночных ток-шоу и давали интервью популярным журналам. Журналисты, беседуя с Дженнифер Лопес, казалось, были не в силах совладать с собой, совсем как Бекки и ее подружка из клипа «Бэби Гот Бэк». Она просто такая большая, как будто бы говорили они, одновременно смущенная и возбужденно прижимая ладони к рту. Но остальные реплики Бекки уже не отражали отношения СМИ к этой попе. Она совсем не воспринималась как неприличная. Когда Лопас разговаривала с мужчинами, У тех скорее возникало чувство удивленного приятия и с трудом скрываемого желания. Журнал «Премьер» объявил, что на смену промежности Шэрон Стоун пришла задница Дженнифер Лопес и окрестил последнюю женским активом. В Saturday Найт Live актриса Люси Лоулес пародировала Лопес, нацепив огромную искусственную попу, а Джей Лена крутил ею на сцене и приглашал публику полюбоваться этим задом. Saturday Night Live — американское вечернее развлекательное ток-шоу, которое выходит на канале NBC с 1982 года. Джей Лено родился в 1950 году. Популярный американский актер, стендап-комик и телеведущий. Журналисты «Тайм» взяли у Дженнифер интервью, открывавшееся вопросом. «Что с вашей попой?» «Она большая», — ответила актриса. Что еще ей было ответить? Вопрос странный и не столько требует ответа, сколько говорит о человеке, его задающим. «Что с вашей попой?» — словно напрашивается на «А что с вашим интересом к моей попе? Почему она вас так волнует?» Попа Дженнифер Лопес станет предметом неутихающего интереса на следующие 25 лет. Папарацци старались сделать снимки, на которых ее было бы как можно больше. Журнальные обложки кричали о том, что знают секрет тренировок Джей Ло. В 2000 году, когда актриса надела на церемонию вручения Грэмми прозрачное зеленое платье с тропическим принтом, Программистам Google пришлось изобрести поиск по картинкам. Нужно было как-то справляться с внезапной волной запросов от пользователей, которые лихорадочно пытались найти фотографии этого платья и тела под ним. Годами ходили слухи о том, что попа Лопес застрахована. Чаще всего называют цифру в 27 миллионов долларов, и что именно ее воспевал в своем гимне «Сэр Микс Элот». В 2016 году актриса наконец сказала Джеймсу Кордену, что первая — откровенная ерунда, и она даже не представляет, как могла бы действовать подобная страховка. Джеймс Корден родился в 1978 году. Английский актер, комик, ведущий популярного вечернего ток-шоу «The Late Late Show with Джеймс Корден». Сначала Дженнифер смеялась над бесконечными шутками и вопросами, отказываясь ощущать себя униженной. Она давала своей публике понять, что ее попа — это часть ее идентичности, часть тела, которая делает ее особенной. В клипе «Дженни from блок» тогдашний бойфренд актрисы Бен Аффлек буквально целует ее зад. Это была шутливая отсылка ко всемирной одержимости этим задом. Но все же тема скоро сделалась избитой, особенно когда Лопес стала приближаться к статусу мультимедийной мегазвезды, к которому так стремилась. В 2016 году, когда Дженнифер разговаривала с Джеймсом Корденом в «The Late Late Show», уже казалось, что его вопросы ее скорее раздражают, чем забавляют. «Мы что, все еще обсуждаем мою попу?» Одержимость попа и джей была показателем важных сдвигов, которые произошли в массовой американской культуре. В начале 1990-х попа уже прорвалась в медийное поле, благодаря набиравшему популярность хип-хопу и распространению аэробики и фитнеса. Однако СМИ все еще редко обсуждали ее непосредственно. Обычно они писали и говорили как о том, что скрывают, тренируют, контролируют, Для обозначения попы, как правило, использовались эвфемизмы типа «дерьер». В переводе с французского «зад». Но уже к концу десятилетия, когда лопус была на вершине славы, женская попа стала одним из основных предметов обсуждения в журналах типа «Космополитен» и «Севентин», в изданиях, основная задача которых состоит в том, чтобы транслировать женщинам, что нормально и что красиво. К началу нулевых они печатали статьи под заголовками вроде «Попа, новые сиски?» или «Какая попка? Парни говорят о задницах». Авторы подобных статей пытались осмыслить явный сдвиг, произошедший в представлениях об идеальном теле. Универмагам пришлось увеличить попы манекенов. Взошел новый обильный урожай популярных песен о женской попе. В их ряду «тхонг сонг сиска» и хит «Black-Eyed Peace» «My Humps». Они уже не вызвали былого возмущения публики. Этот сдвиг не был случайен. США менялись демографически. Страна становилась менее белой. В 1990-е годы численность темнокожих американцев увеличилась на 15,6%, выходцев из Азии и Океании — на 46,3%, а латиноамериканцев, именно этот термин употребляется в американской статистике на 57,9%. Большинство жителей США все еще были белыми, но доля цветных росла. Так было и в 2010-е годы, и по расчетам демографов, тренд будет сохраняться как минимум до 2050 года, когда доля латиноамериканского населения составит 30% от всего населения США, и белые люди станут меньшинством. Именно впоследствии этих процессов само представление о культурном мейнстриме в Америке оказалось поставлено под вопрос. Мейнстрим всегда был скользким понятием. Быть мейнстримным — значит не быть альтернативным, самобытным, субкультурным, девиантным или чужим. Мейнстрим — это центр, определяемый через периферию, термин — который кажется ясным, но на самом деле никому не ясен. Иногда «мейнстримный» — эвфемизм для белого, иногда синоним для популярного или широко потребляемого. Зачастую слово «мейнстримный» означает все это сразу. Изменения в демографии США, конечно, не привели к тому, что все аспекты цветной культуры стали широко освещаться в публичном поле. Зато они привели к тому, что американские корпорации стали все больше интересоваться новыми, быстро растущими целевыми аудиториями. Кассовый успех лент «Домашняя вечеринка» 1990, «Ребята по соседству» 1991, и «В ожидании выдоха» 1995 доказал голливудским продюсерам, что темнокожие зрители активнее ходят на фильмы, в которых играют черные артисты. Кэнс Миккл Издатель чикагской газеты Target Market News, которая занималась отслеживанием предпочтений афроамериканской публики, в 1991 году объяснял в интервью The New York Times «Афроамериканское население моложе и растет быстрее, чем другие группы населения США, не считая латиноамериканцев. Так что наши подсчеты выглядят еще более оптимистично для киностудий» ведь билеты в кино в основном покупают именно молодежь. Доля темнокожих персонажей на телевидении в 1990-е тоже росла, особенно в первые годы десятилетия, когда она достигла 17%, а по телевизору в прайм-тайм крутили сериалы «Принц из Беверли-Хиллз» и «Прогулки с мистером Купером». Впрочем, и в этих сериалах по-прежнему обыгрывались вечные стереотипы о гиперсексуальности и невысоком интеллекте черных женщин. Во второй половине 1990-х доля темнокожих персонажей упала и колебалась между 10 и 14 процентами. Все еще значительные цифры, отражающие реальную долю черного населения в США. Гораздо труднее Голливуду было привлечь внимание латиноамериканской аудитории. Это чрезвычайно разнообразная этническая группа, которая, согласно маркетинговым исследованиям, при выборе фильма реже, чем темнокожая публика, руководствуется расовой принадлежностью исполнителей главных ролей. Когда перепись населения 2000 года выявила увеличение количества латиноамериканцев в США, крупные корпорации направили все усилия на таргетирование этой демографической группы. General Mills, Tide и Honda выпустили ориентированную на латиноамериканцев рекламу. McDonald's и Adidas, в свою очередь, запустили рекламные кампании, нацеленные на черную аудиторию. Эти демографические сдвиги меняли лицо Америки. Одновременно с ними трансформировался и культурный ландшафт. Белые американцы стали жадно потреблять культуру хип-хопа, Согласно исследованию 2000 года, в конце 1990-х до 70% слушателей рэпа были белыми. Некоторые ученые, в том числе специалист по истории хип-хопа Триша Роуз, утверждают, что в этом исследовании не учтены стратегии потребления, популярные в темнокожих сообществах, прослушивание пиратской музыки и обмен аудиокассетами и дисками с друзьями. Но тем не менее очевидно, что именно белая аудитория вознесла рэп на олимп популярной музыки, и что культура хип-хопа неуклонно становилась все более значимой и интересной для молодых белых мужчин. Но почему они так заинтересовались хип-хопом, который как будто не имел ничего общего с их жизнью? Хип-хоп заразился в Бронксе, который в тот момент был одним из самых опасных и криминальных районов Нью-Йорка. Через рэп, брейкданс, рисование граффити и своеобразный стиль одежды черные и латиноамериканцы осмысляли свой опыт жизни в обществе, в котором их систематически угнетали на протяжении веков. Это был опыт разочарования и горя, как правило, чужды белым парням, которые скупали до 70% рэп-дисков. В 2000 году корреспондент MTV News Крис Коннелли предложил лаконичный ответ на этот вопрос. Историю американской массовой культуры XX века можно выразить в одном предложении. Белые ребята хотят быть такими же крутыми, как черные. В 2019 году Уэсли Моррис, писавший об интересе белых к музыке черных, выразил эту мысль несколько иначе. Это музыка людей, которые выжили. Они не просто не остановились перед трудностями, их вообще нельзя остановить поэтому эта музыка с ее грубостью юмором телесностью с ее обещанием будущих возможностей привлекательна для всех для других черных для английских подростков с рабочих окраин и для представителей индонезийского среднего класса. если звенит колокол свободы, кто же не захочет тоже подергать за веревку Белая молодежь увлеклась продуктами афроамериканской культуры, особенно музыкой, Еще в эпоху джаза. Уже тогда вокруг них сформировался ореол крутизны и аутентичности. Вскоре такая ситуация стала нормой американской культурной жизни. Вслед за джазом появился блюз, потом рок-н-ролл, соул и фанк. Все эти музыкальные направления зарождались в афроамериканских сообществах и затем, с большим, зачастую прямо-таки хищным энтузиазмом, осваивались белой культурой. В 1980-е и 1990-е эстафету принял хип-хоп. Апроприация черной культуры играет важнейшую роль в формировании американского культурного ландшафта, особенно если мы говорим о поп-культуре и музыке. Но, конечно, белыми апроприируется не только афроамериканская культура. То же самое происходит с культурой индейцев, японцев, индейцев, с любой небелой культурой. Суть такой культурной апроприации в том, что из культуры без понимания широкого политического, исторического и социального контекста изымаются изолированные элементы, которые белыми американцами по какой-либо причине кажутся увлекательными, провокативными, подрывными или эротическими. Но чего именно ищут белые, когда они, по выражению Тони Моррисон, играют в потемках? Тони Моррисон. Годы жизни. 1931-2019. Американская писательница. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1993 год. Самый очевидный и часто звучащий ответ на этот вопрос — Им нужно ощущение культурной идентичности. Для многих белых быть белым — это норма, середина, мейнстрим, фон, на котором проступает все остальное. Принадлежность к белой культуре не может структурировать самость, потому что быть белым — нормально, а идентичность формируется не через норму, а через отделение себя от нормы, обособление и бунт, которого ищут молодые люди — сепарируясь от семьи и родителей в подростковом возрасте. А для тех, для кого принадлежность к белой культуре формирует идентичность, эта идентичность зачастую неудобна. Это идентичность угнетателя. Ее история, как и ее природа, жестока, потому что она, как и идентичность черных, является конструктом, созданным только для установления и поддержания расовой иерархии. И быть белым — значит признавать свое участие в ее поддержании. Именно поэтому у того, кому некомфортно ощущать себя белым, возникает соблазн обратиться к другим культурам и искать принадлежности к другим общностям. В книге «Любовь и воровство» исследователь Эрик Лотт анализирует культурную апроприацию на примере так называемых «министрель-шоу». Эта форма американского народного театра, чрезвычайно популярная в XIX – начале XX веков. Основным жанром шоу «Министрелей» была комическая сценка из жизни ленивых и глупых черных рабов, причем актеры, разумеется, были белыми и носили «блэкфейс». «Блэкфейс» – разновидность театрального грима, который использовался для создания карикатурного изображения лица темнокожего человека. Этот культурный феномен давно рассматривается исследователями как один из первых примеров апроприации, который впоследствии станет настолько важным элементом американской культуры. Основной публикой на шоу министрелей были белые рабочие из больших городов типа Нью-Йорка. По мнению Лота, шоу позволяло им удовлетворить две потребности одновременно — ощутить собственное расовое превосходство и успокоение — Черные всегда изображались в отрицательном свете, недалекими и лживыми, и примкнуть к тому в негритянской культуре, что казалось привлекательным. Духу бунта и идеи о гиперсексуальности темнокожих. Для зрителей министрель-шоу были способом подтвердить свою принадлежность к доминирующей белой культуре, одновременно играя с теми элементами культуры черных, которые радовали и раскрепощали. Белые — Играли в потемках, но никогда не оставались там. Они всегда возвращались на позицию обособленности и превосходства. Эрик Лотт и многие другие историки культуры считают, что эта двойственность является свойством культурной апроприации вообще. Когда Элвис исполнял «That's All Right» — песню, которая была написана темнокожим блюзовым певцом Артуром Крудопом, Белая публика воспринимала его как сексопильного и раскрепощенного мятежника. Но она никогда не рассматривала Элвиса как носителя черной культуры. Его принадлежность к белому миру не только не ставилась под вопрос, но и подкреплялась тем, как он позиционировал себя по отношению к миру афроамериканцев. Он протащил восторг, опасность и эротизм, ассоциировавшиеся с последним но надежно упаковал все это в знакомые рамки белых культурных форм. Его фанаты могли кататься, не возя саночки, переживать радость от близости к негритянской культуре, не оттягощая себя виной и страхом. Однако апроприация культуры хип-хопа в 1990-е похоже работала иначе. Бестибойс, конечно, имели огромный успех, но популярность большинства белых рэперов «Ванила Айс», «Марки Марк» и прочих не шла ни в какое сравнение со славой темнокожих артистов вроде «Джей-Зи» и «Вутанг Клан». В отличие от своих дедушек и бабушек, белые подростки 1990-х явно предпочитали черных исполнителей, излучавших, даже если это была только видимость, аутентичность. Сформировался новый паттерн культурного потребления — который Корнелл Уэст назвал афроамериканизацией белой молодежи. Белые ребята усваивали выговор звезд хип-хопа с MTV, перенимали характерные речевые обороты и манеру одеваться в попытке примкнуть к черному миру, почувствовать себя свободными и крутыми, выработать собственную идентичность. Белым парням хип-хоп предлагал новый способ осмысления маскулинности — Культуролог Грег Тейт в книге «Все кроме бремени» сформулировал это так. «Афроамериканская музыка стала музыкой молодого, белого, принадлежащего к среднему классу большинства, в значительной степени благодаря тому, что это большинство усвоило трагический магический образ мужественности, который воплощает темнокожий мужчина, идеальный чужак». Популяризация культуры хип-хопа сопровождалась пробуждением все более горячего интереса к женской попе. «Попа», — объясняет историк культуры Дженнел Хобсон, всегда играла важную роль в афроамериканских народных танцах. Именно поэтому она легко была встроена в афроамериканский идеал красоты и заняла такое большое место в эстетике хип-хопа. «Эти народные танцы подразумевают», — говорит Хобсон, «что нужно активно трясти бедрами, трясти попой». Это, безусловно, перенаправляет взгляд. Исследовательница видит в одержимости белых мужчин хип-хопом и пробуждении их интереса к попе отголоски истории Сарти Бартман, но также отмечает и важные различия между георгианским Лондоном и Америкой 1990-х. «Влечение белого мужчины к большой попе, — говорит она, — прямо и непосредственно проистекает извлечение к ней черного мужчины. Только через посредство черного мужчины, пользуясь его оптикой, белые мужчины начинают ее замечать. Но как тогда объяснить всеобщее помешательство на попе Джей ло? Она не темнокожая а поэртарриканка. Нет сомнений, что медиа воспринимали ее как носительницу латиноамериканской идентичности. Она прославилась танцами в хип-хоп, телешоу и ролью техасской музыкальной звезды. А журналисты, писавшие про фильм вне поля зрения, точно знали о ее происхождении. Именно им часто объясняли «Большую попу» Лопус и тот факт, что она своей попой довольна. Тереза Уиллс, журналистка, в 1998 году объясняла феномен популярности Дженнифер Лопес так. Возможно, расовая неопределенность ее облика, ее кожа цвета кафе Оле с двойной порцией сливок делает ее привлекательной для массовой аудитории. Другими словами, кожа Джейло достаточно светлая для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, выражая свое влечение к ее телу и ее попе. Влечение, разумеется, очень сложная вещь. Сказать, что белые мужчины апроприировали культуру хип-хопа и потому стали испытывать влечение к женщинам с большими попами, будет слишком грубым упрощением. Влечение — это и социальная сила, и индивидуальное переживание. Оно формируется под влиянием окружающего нас мира, но при этом является глубоко личным. Но культура, безусловно, формирует наше представление о желанном а также либо даёт нам разрешение выражать собственные желания, либо запрещает делать это. Ясно одно. Независимо от того, было ли влечение белого мужчины к большой женской попе сформировано широким потреблением хип-хопа на рубеже 1990-х и 2000-х, или же просто хип-хоп позволил этому влечению проявиться, попа завоевывала себе всё больше места в американской культуре.